186. «Явил понимание сложности психопространственных условий планеты. Они необычны. Основная нота — разновесие. В этом ключе звучат многие сознания. Уловить эту ноту не значит настраивать на ключе разновесия Но силы найти в себе не подчиниться воздействию хаоса. Идти против течения не так просто и легко, как это кажется». Пустое моста против потока, на них и упор. Башни высокого напряжения выдерживают большую нагрузку. И помимо всего вокруг фокусов света особое нагнетение, если особенно населен натиск тьмы. Также и твердыня наша постоянно является целью для вражеских нападений. Также и вокруг вас без тьмы и множество всяких попыток. Но крепок наш щит. «Не дадим!» Не дадим мохнатым рукам дотянуться до вас. Но мелких ударов, неприятностей противодействий не избежать. Уничтожили бы давно, но короткие руки, а когти можно и отрубить. Охраню, охраню, охраню.